31. К счастью, в Юстасине было мало народу, и они нашли столик, где их никто не отвлекал. Мунк хотел сесть на улицу, чтобы можно было курить, но было слишком холодно. Он отложил куртку и опустился за столик, по другую сторону которого уже сидела Миа с пивом, глубоко задумавшись над своими записями. Он заказал фарис подумав на секунду, что, наверное, стоило бы устроить общий бриф со всей командой. Но что-то было в этих встречах. Он всегда их любил. Они с Мией в Юстасине. Ничего страшного. Назначит бриф на раннее утро завтра. Все равно у всех был очень тяжелый день. «И?» — сказал монг. «Что и?» — спросила Мия, и залпом выпила свое пиво, не отрывая глаз от листочка бумаги на столе. «Джим Фюглисанг, Не наш герой. В этом мы согласны». Мия покачала головой с таким видом, что ей вообще-то был неинтересен этот разговор. «Ясное дело, что нет», — сказала она, все еще не глядя на него. «Пациент больницы Дикимарк. То забирают, то выпускают. Дома сам по себе, но под надзором. Людвиг Гренли, естественно, как обычно, сделал нужные звонки, нашел нужных людей». И хотя Мунк в какой-то момент хотел оставить Джима Фюглисанга в участке на ночь, в конце концов решил отдать его на попечение тех, кто приехал его забрать. «Я ни хрена не понимаю насчет этих фотографий», — сказала Ми, впервые оторвав глаза от своих записей. Она подозвала официанта, заказала ещё пиво и егермейстер и сидела, покусывая ручку и устремив взгляд куда-то вдаль зала. «Я хочу сказать, что видела много страну». «Тот же ритуал, но с кошкой и собакой», сказал Мунк, посмотрев на нее. Холгер Мунк был одним из самых профессиональных следователей по делам об убийствах. И, несмотря на это, иногда он чувствовал себя просто ассистентом Мии Крюгер, что его работа — это только направить ее на верный след. Он вздохнул, хотелось курить, И вдруг он вспомнил, что забыл ответить на сообщение от Мириам сегодня днем. «Я хотела поговорить с тобой, папа. Это важно. Позвони мне». «Это подождет. Он отодвинул личные дела в сторону с тех пор, как они нашли Камилу Грин в лесу. «В той же позе, в том же пятиугольнике из свечей, на той же постели из перьев, кошка и собака. Но сейчас отбросим это». — сказал он, сделав глоток из бутылки перед собой. «Что?» — переспросила Мия, очнувшись. «Я сказал, что пока оставим это», — повторил Мунк. «И почему это?» «Вот что у нас есть», — сказал Мунк. «Две фотографии. Подобное место преступления. Свечи, перья, кошка, собака. Даже лапы сложены под тем же углом, что и руки Камилы Грин». Мы знаем это, правда ведь? да, отозвалась Мия. Она сушила стопку с Егермейстером, сделала глоток пива и отложила ручку на стол. Ладно, что еще у нас есть? сказал Мунк. Записка, которую я нашла в шкафчике Камилы. Ты получил фотографию, которую я послала? Мунк кивнул. Ты мне нравишься, сова. Рисунок, напоминающий сову, во всяком случае, сказал Мунк. Я не разглядел, сова ли это. Я имею в виду перья совы. Да-да, кивнул Мунк. Но Гренли сказал, что это предварительное заключение. Они еще работают над этим. И тем не менее, сказала Мия, сделав еще глоток пива. Полностью согласен, кивнул Мунк. Значит, вот что еще у нас есть. «Расшифровка телефонных записей, которую получил Габриэль». «Точно», — согласилась Мия. «Сообщение о том, что у нее все нормально, было отправлено из садоводства». «Не обязательно, но откуда-то поблизости». «Та же сотовая вышка?» «Да». Камила пропала, и у кого-то был ее телефон, с которого он отправил сообщение, что все в порядке, с места, вблизи от того, где она исчезла. «Если она сама не отправила его», — сказал Мунг. «Ты так думаешь?» «Нет, я не знаю. Я просто пытаюсь посмотреть, что мы имеем». «Отлично», — кивнула Мия. «Но давай на секунду предположим, что она не сама его отправила». «Очень возможно». «Тогда тот, кого мы ищем, имеет доступ к садоводству?» «Или живет рядом», — кивнул Мунк. «Точно», — согласилась Мия. «Вот что у нас есть». М «Да». Мунк увидел, что Мия опять погрузилась в себя и, воспользовавшись случаем, извинился и вышел покурить. На улице стояло несколько человек, дрожа под лампами накаливания. Мунк достал сигарету и вынул телефон из кармана пальто. «Я хотела поговорить с тобой. Это важно». Холодными пальцами он набрал номер Мириам, но попал на автоответчик. Здравствуйте. Вы позвонили Мириам Мунк. К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Мунк набрал номер еще пару раз, но слышал только запись. Он докурил сигарету и вернулся к Мии, которая уже успела заказать себе еще пиво и егера, и сидела склонив худенькие плечи над записями. А что с этим Финстедом?» — спросил Мунк, чтобы вернуть ее в реальность. Что? «Андерс Финстед. То дело с фотографиями девочек». «Конечно, никогда не знаешь наверняка», — сказала она. «Но на меня он произвел впечатление хорошего парня. Это видно по самому месту, понимаешь? Ему не все равно. все вылизано и приведено в порядок. все с любовью. Это видно по самим зданиям, понимаешь?» Молк не вполне понимал, полагаясь на то, что она сказала. Хотя ее глаза понемногу затуманивались от алкоголя. «Так это правда все про бывшую жену?» «Как я уже сказала, чёрт его знает. Но у меня было чувство, что он говорит правду». Она побарабанила пальцами по столу, убрав длинные темные волосы за уши. «Значит, исключаем его?» «Что?» а, «Нет, не исключаем пока, но думаю, пока отложим. А кто у тебя там есть?» «В списке». «Ага». Из садоводства. Мунк почувствовал, как накатила усталость. Длинный выдался денёк. Хелена Эриксон, сказала Миа, вычеркиваем или оставляем? Мунк взял себя в руки и задумался. Мне она очень нравится, но оставляем. А что с этим Паулосом? Совершенно точно оставляем, кивнул Мунк. И эти девочки Миа посмотрела на свой листочек. «Изабелла Юнг, Бенедикта Рис, Сесилия Маркусен. Мунк сдержал зевок. «Еще слишком рано говорить. Как по мне, так пока оставляем всех в списке. Посмотрим после общего брифа завтра». Мия допила егермейстер, когда ее телефон запищал сообщением. «Твою мать!» — сказала она, покачав головой. «И что там?» — спросил Мунк. «Кари!» — сказала она, вздыхая. «И что на этот раз?» «Напился», — вздохнула Мия. «Нужно где-то переночевать. Снова». «Проблемы дома?» — спросил Мунк, залпом, допив Фарис. «Опять поссорился с Суннивой», — пробормотала Мия, покачав головой. «Судя по всему, на этот раз все серьезно. «Вот как?» — сказал Мунк. «Извини, я не знал, как тебе сказать». Я не вчера родился. Ну да. Ну что? Нет, ну что тут скажешь? Я знаю, что ты любишь юно, но мне нужны люди, на которых можно положиться. Кем уезжает Кари тоже? Может, в конце концов останемся одни мы с тобой? Подмигнула Миа. Сейчас это не моя проблема, сказал Мунк, вставая. Уже уходишь? Да, мне надо поспать. Продолжим завтра. Когда он надевал куртку, зазвонил телефон. Он подавил зевоту и посмотрел на экран. Габриэль мёрк. На секунду Мунк подумал, а надо ли брать трубку, но все таки ответил. «Мунк, слушаю». На другом конце стояла тишина. «Алло?» Все еще не звука. «Габриэль, ты здесь? Что такое?» Мия подняла взгляд от бумаг. «Ты должен приехать. Что там? Что случилось? Ты должен приехать, повторил Габриэль. Куда приехать? Я должен кое-что тебе показать. Молодой умелый хакер был сам не свой. Это не может подождать до завтра. Нет, пробормотал Габриэль. Точно нет. Серьезно? Да. Ты в офисе? Да. Ладно, еду, сказал Мунк и положил трубку. «Что там?» — спросила Мия. «Габриэль, звонил из офиса. Хочешь, чтобы я приехал туда? Поедешь со мной?» «Конечно», — кивнула Мия, допив свое пиво.